Но это случится через 20 лет, в 60-х годах. А пока мы, вдохновенные полуголодный студенты, чрезвычайно звучало на душу предстоящей работы. Мы поехали в Переделкино, где тогда жил Александр Блок, познакомились с ним, поделились своими замыслами и намерениями. В поезде «Волоколамское шоссе» рассказывалось о гвардейцах Панфиловцах, который осенью 1941 года насмерть стояли под Москвой я не перечитывал с сих пор эту повесть но тогда нам казалось что авторм сказано новое слово о войне да писал более суровый правдиво, чем многие его собрать те поперу нас привлекло к этой вещи именно ощущение горькой правды которой дышали многие страницы одним из героев повести был молодой командир казах Бауржан Мамыш Улы. Уже после войны я узнал, что это подлинный, так сказать, документальный человек, даже не с измененным именем. Но Мамушу выжил в этой страшной войне, а после нее стал казахским писателем. Однако был в частности эпизод, где перед строем расстреливали дезертиры. Командовал расстрелом был расстрелом У автора, помнится, был намек, что командир и дезертир знали друг друга с детства. Нам первокурсникам хотелось усилить драматизм эпизода. Мы уцепились за эту подробность и развили ее. Нам казалось, что будет острее, если Мамышулы должен отдать приказ о расстреле друга, и мы выдумали эпизод, которого не было у Бека. нылы, дождливая погода. На поляне стоит строй солдат, к реднине у опушки леса мокнет жалкая фигура дезертир. Его глаза с мольбой смотрят на рышулы. Командир взирает на осужденного в глазах его жалость и непреклонность. Он начинает отдавать приказ. И В это время перед его глазами Бег друг друга проходят картины детства и юности, и в каждом видении они вдвоем нынешний командир и приговоренный. Вот они воруют яблоки из сада испуганно спасаются от хозяин. Вот они плещутся в речке, брызгаются, хохочут, вольтузя друг друга. Вот они вместе сидят за одной партой в школе. Одного из них вызывает к доске а другой подсказывает выручая товарищи а вот свадьба нынешнего дезертира а дружкой и шафером всё тот же баурджан мамышулы вот он говорит тост желаем молодым счастья это видение обрывалось резкой командой произнесённой хриплым голосом огонь это приказал мамышулы грянул залп И город дезертирки однак упала на мокрую и рыжую траву. Командир не оборачиваясь, зашагал прочь. Что-то в этом роде написали мы с лейтенантом Зафаровым. В было, пожалуй, побольше, но я не пытаюсь вспомнить все. Сейчас такого рода реминистенции, расхожие общее место штанд Прием девальвировался, но тогда это было относительно внове. Во всяком случае, еще не навязло в зубах. Мы с Лятифом очень гордились своей выдумкой, поехали в к Александру Беку. Там на даче, которую он, кажется, снимал у кого-то, мы прочитали ему наш опус. Писатель одобрил наш сценарий, и в частности этот эпизод. Окрылённые, мы вернулись в Москву, И вот наш первый в жизни сценарий на машинку, а потом сдали, как и положено, на деканат. И вот наступил день, конец весенней сессии, когда должны были быть оглашены оценки по режиссуре. Надо сказать, что нашего мастера Козинцева на экзамене не было. То ли он снимал картину, то ли еще чем-то был занят, так что он в этой истории не участвовал. Короче, экзамен принимал заведующий кафедрой режиссуры Лев Владимирович Кулешов. и Ассистентка Козинцева по преподаванию режиссуры знаменитая актриса немого кино Александра Сергеевна Хохлова, жена Кулешова.